Марин. Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море. Но кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра. На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя, Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья, прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом. Когда на каштанах расцветали жёлтые розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно распустившихся листьев. Гусеницы ползали по тротуарам даже на крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки, майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики. Над открытыми настеж кондитерской и кофеин натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздях сирене цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет. Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать. Я знал каждый уголок огромного ботанического сада с его оврагами, прудом, и густой тенью столетних липовых аллей. Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках, около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел. Среди лужаек били фонтаны. Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра, Мариинский и Дворцовый парки, Царские купеческие сады. Из купеческого сада открывался прославленный вид на подол. Киевляне очень гордились этим видом. В купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра. Последним садом на Днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке, В крест винтили электрические лампочки. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами. Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные места — боярку, пущу, водицу или дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков пущей водицы, Равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Натсона и не любил дарницу за вытоптанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками. Однажды весной я сидел в Маринском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты. Галя была близорукая, очень доверчивая. И вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно. Утром прошел дождь, но сейчас над нами блестало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя. Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги «Капли дождя» и продолжала читать. И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем. По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми икорями развивались от тихого ветра. Он был весь в черном, только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму. В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата Палада из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в мариинском парке со страниц Стивенсона. Гардемарин прошел мимо хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя, по близорукости не заметила моего исчезновения. Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные золотые от вечернего штиля, далекие плавания, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп за стеклами иллюминатора. «Боже мой! Если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря, я бы хранил его как драгоценность». Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его без бескозырки я прочел загадочное слово «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота. Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк. Несколько раз Гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня. «Мальчик?» — спросил он насмешливо. «Почему вы тащились за мной на буксире?» Я покраснел и ничего не ответил. «Все ясно. Он мечтает быть моряком догадался Гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице. «Я близорукий», — ответил я упавшим голосом. Гордомарин положил мне на плечо худую руку. «Дойдем до Крещатика». Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки Гордомарина. На Крещатике Гордомарин зашел со мной в кофейную Симодени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами. Восема Дени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки. Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне. «Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль». Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канатье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста, Галя ушла. Я догадался, что Гардемарин меня пожалел и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок. После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом, но этого было недостаточно. Часами я просиживал над Атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устье рек. Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами. Полярная звезда, Вальтер Скотт, Хинган, Сириус. Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире. Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Жёлтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких веселых рогож. Я придумал список удивительных рейсов для своих пароходов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они ни заходили. Они посещали даже остров Тристан-де-Акуньо. Я снимал пароходы с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаванием своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня адмирал Истомин, а где летучий голландец. Истомин грузит бананы в Сингапуре, а летучий голландец разгружает муку на Фарерских островах. Для того, чтобы руководить таким обширным проходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю. Тогда впервые я услышал от мамы слово минингит. Он дойдет, Бог знает, до чего со своими играми. — сказала однажды мама. — Как бы все это не кончилось минингитом. Я слышал, что минингит — это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи. Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю. Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.